Словно смола, стекающая по сосновому стволу, тянулись минуты ожидания. В наушнике казачина инструктировал оставшихся в лагере. Вокруг негромко пели птички. «Скукота!» Вначале я подумал, что это какие-то фантомные ощущения, поскольку никакого другого внятного объяснения. Внезапно появившейся между лопаток вибрации не было. Спустя пару секунд все повторилось. Затем еще раз и еще. Что за хрень такая? Я передернул плечами, стараясь избавиться от источника раздражения. Не помогло. Непонятно почему, но происходящее мне напомнило что-то хорошо знакомое, но такое ощущение основательно забытое, что-то, с чем давно не сталкивался. Приподнявшись, я попробовал стащить ранец и уже так понять, где находится источник этой непонятной вибрации. тотен вперед, стоп, по моей тропе, пулей!» Голос Саши был строг. «Чертыхаясь про себя, я стартовал из низкой позиции». Надевать на бегулянку ранца было очень неудобно. Да и и саданул себе по коленке тяжеленным автоматом, но до Сани добежал чуть ли не за минуту. Помогало, правда, то, что с ориентированием проблем не было. Звук работающего мотора тяжелого грузовика слышно было отлично. Стой, лось ужаленный! Командира я чуть не пропустил. Сядь! Торопливо выполнив приказ и ушибив творением Дегтярева бедро другой ноги, я понял, что давненько не видел фермера таким взволнованным. Последний раз это было, пожалуй, в тот день, когда Тоху подстрелили. А вот следующего вопроса я сто пудов не ожидал. — Ты ничего такого странного ночью не заметил? — В смысле? Ну, голова не болела, не кружилась. Не, а при чем тут это? Там впереди стоит тяжелый транспортер. МАЗ. Будечным тоном сообщил Саша. Ну и что такого? Я, может быть, не шибко образованный, но грузовики знаю наять. Сам помнишь, живой я с этого. Так вот, в Минске завод появился только после войны. — И? — Нить рассуждений я пока не улавливал. Там, в 30 метрах, стоит машина, выпущенная на заводе, который откроют лет через пять. Четко и раздельно, чуть ли не по слогам, объяснил Саша. — Уверен. Вопрос я задал, прямо скажем, идиотский что немедленно отразилось на лице командира и друга. Народ рядом есть. Я тут же постарался исправиться. Пойдем и посмотрим, а то и расспросим. Может, это такие же бедолаги, как и мы. А если что, то мы и сами с усами. Заметив сомнения на лице собеседника, я выразительно похлопал по ствольной коробке по ПД. К машине мы вышли, сделав приличный крюк, с тем расчетом, чтобы оказаться сзади и отрезать противнику путь возможного отступления. С моего места разобрать, есть ли кто-нибудь в кабине или нет, не получалось. Уж очень высоко от земли она находилась. На широком и длинном полуприцепе, покоившемся на множестве колес, стоял какой-то непонятный механизм о назначении которого я бы сказать ничего не смог. К тому же груз был тщательно закрыт брезентом. Фермер с знаком показал, что придется подойти поближе. Я иду справа от машины, а он, соответственно, слева. Ужимаю в плечо автомат. Я все-таки не такой быстрый, как напарник. «Это Саше. Свою СВТ вскинуть не проблема, а я боюсь не успеть. Шаг, тишина вокруг, лишь чуть слышно вскрипнул песок под ногой. Второй ничего, третий, до кабины еще пять или шесть. Шорох слева я не вижу, да и командир там, но все равно непроизвольно дергаюсь. Тюх, хлопцы! Вы чего, в войнушку, да? Голос ни разу не испуганный, скорее даже радостный, но нервы и так на пределе. С трудом удержал палец на спуске. Вы че? я Хэнде Хох в натуре, без шуток. Я выскочил из-за машины и увидел коренастого мужика, стоявшего с поднятыми руками на обочине дороги. Вислые усы, популярные в Белоруссии, короткая стрижка, синяя куртка из грубой ткани вроде брезента, джинсы. Точно, классический крой, хорошо видна фактура саржи. Вот только цвет серо-зеленый. Если судить по тому, как мужик косится куда-то влево, Саша как раз там и стоит, и наверняка держит незнакомца на прицеле. — Не, я и не знал, что у вас тут игра. — Игра? Какая нахрен игра? — Вы не знаете, где тут семнадцатый участок лес промхоза? Мужик явно любитель поговорить, но и жизнью битый, стоит и не дергается, права не качает. Но я мог и погорячиться, уже давно все воспринимаю через призму войны. А вдруг он действительно считает, что мы в какую-то игру, вроде изрядно позабытого на фоне всего произошедшего, за два последних месяца страйкбола играем? — Ты кто? — голос фермера глух и хрипл. — Водитель. В автохозяйстве работаю. Вот, везу агрегат пилильный на делянку. Без Беслоухий, не опуская рук, Пальцем показал на прицеп. он, проверь!» «Эй, чего проверять-то?» Возмутился мужик. «Если надо, могу накладные показать. Путевой лист. Но тогда уже вы документ какой предъявите, что проверять можете. А то кто вас знает?» Вместо ответа Саша выразительно покачал винтовкой. «День сегодня какой!» Негоже поперед командования в пекло лезть, но вопрос просто сжег мне язык. С утра двадцать восьмое было, а вы чего, хорошо вечерком посидели? Неправильно это в воскресенье наклюкиваться. В субботу на это есть. Не, точно, мужик безбашенный. На него два ствола глядят, а он о вреде выпиво на воскресенье получает. Хорошо, что я еще не спросил, какая это планета. Но от ощущения общей неправильности происходящего по спине пробежал холодок. Заметил я за собой такое новое свойство и даже не раз об этом думал. Правда, кроме скороспелого вывода, что это из-за общих переживаний, чувства опасности так трансформировалось, так ничего и не придумал. Августа, ну да, а чего же еще? А год какой? Тут уже не выдержал Саша. Да вы че, мужики, пленный даже руки от удивления опустил. Две тысячи восьмой. Твою мать! Выдохнули мы одновременно с фермером.